Верх без вкусицы Надо, чтобы настоящее поленье и настоящий огонь, как я потом и сделал. Мы посидели немного. Она на ковре перед камином сушила волосы, а я просто смотрел на нее. На ней были свободные брюки. Я их купил, и она выглядела очень привлекательно, вся в черном, только маленький красный шарфик и волосы распущены.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 Не знаю почему, но только мне эта тарелка очень нравилась, и неприятно было, что она ее разбила. Но я крикнула очень резко, по-настоящему зло. «А ну, прекратите!» Она только руки к лицу подняла, нос мне состроила и язык высунула, грубо так, прям как уличный мальчишка. Я говорю, «Как вам не стыдно?» А она передразнивает, «Как вам не стыдно?» А потом говорит, «Пожалуйста, отойдите».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 которые занимаются мелким детским грехом по ночам. А теперь вы из кожи вон лезете, стараясь вести себя со мной прилично, только чтобы скрыть от самого себя, что мое пребывание здесь отвратительно, отвратительно, отвратительно!» Вдруг она замолчала, потом говорит «бесполезно». «Вам это все, что китайская грамота». «Я понял, — говорю».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 Как-то ночью мне приснился ужасный сон. Вроде они пришли, и я должен ее убить, прежде чем они в комнату войдут. Казалось, это мой долг, и я должен выполнить. А у меня вместо оружия только диванная подушка. Я ее бью, бью подушкой, а она все смеется. Тогда я прыгнул на нее и раздавил, она затихла. А когда подушку поднял, она опять засмеялась, вроде только притворялась мертвой. Проснулся весь мокрый от пота. Это первый раз мне приснилось, что я кого-то убиваю.